16 Чан и Мир зеленокрылой птицы Луань был выстроен очень искусно и выглядел на редкость трогательно. На дне огромного котлована росли деревья и травы, среди них журчал ручей, а в центре стояла маленькая деревянная хижина, за которой виднелся пруд неведомой глубины, с цветущими лотосами. Девушка поначалу отнесла в хижину, но, заметив позади нее пруд, пришла в восторг. Большехвостая рыба, в воде ты быстрее поправишься». «Да». Дзи Юньхэ развернулась и понесла тритона к пруду, подметая его хвостом пол в хижине. Обогнув хижину, девушка встала спиной кромки воды и сбросила свою ношу в пруд. Тритон был красив, но довольно массивен. Плюхнувшись в воду, он поднял много брызг, так что стоявшая на берегу Дзи Юньхэ вымокла до нитки. Водная пыль в лучах золотистого сияния обратилась в яркую радугу. За радужной завесой гигантский хвост Тритона выгнулся аркой над гладью пруда и грациозно ушел под воду. Неуклюжий на суше, рыбий хвост в воде двигался с ловкостью и проворством. Оказавшись в родной стихии, Тритон наконец явил во всей красе свой истинный облик. Дзи Йонихэ подумала, что этого демона ни за что нельзя вытаскивать на берег. Тритон несколько раз перевернулся вокруг своей оси, как рыба в воде. Это выражение подходило лучше всего. «Как тебе водичка?» — спросила Дзи Юньхэ. Тритон высунул голову на поверхность. «Хорошая. Премного благодарен». Ответ демона прозвучал, как всегда, серьезно, но Дзи Юньхэ перестала обращать внимание на его слова льдисто-синие глаза тритона, напитавшись влагой, сияли словно драгоценные камни. Мокрые серебристые волосы прилипли к рельефному телу. Вид демона порождал крайне противоречивые чувства, очаровывая недоступностью и внушая соблазн. «Что же, большехвостая рыба?» — горько усмехнулась Дзи Юньхэ. «С такой-то внешностью неудивительно, что принцесса Шуньде пожелала заполучить тебя». Владеть нефритовым диском преступление. Примечание. Хранить за пазухой нефритовый диск преступление. Образное выражение является сокращенной цитатой из исторического трактата Комментарии Дзо» не ранее IV века до нашей эры. Полностью фраза звучит так: "Простой человек ни в чем не виноват. Его вина в том, что он хранит за пазухой нефритовый диск". Нефритовый диск Б Древний артефакт, чье изначальное назначение неизвестно. Изготовленные из драгоценных материалов и украшенные затейливой резьбой, диски свидетельствовали о высоком социальном статусе и богатстве владельца. Смысл образного выражения в том, что обладание чем-то ценным может навлечь на человека беду. Услышав имя принцессы, Тритун помрачнил. Заметив это, Дзи Юньхэ ощутила прилив любопытства. Океан безбрежен, поэтому подводный народ нечасто в нем встретишь. Человек не предназначен для водной стихии, но каждая капля подвластна воле подводного жителя. Так что... «Как принцесса Шуньде тебя поймала?» — спросила Дзи Юньхэ. «Морские жители свободно перемещаются по воде. Ни один императорский корабль вас не догонит. А если и догонит, вы можете уйти под воду, оставив самого искусного покорителя демонов, Ни с чем. Тритон по-прежнему молчал. Его хвост колыхался из стороны в сторону, отчего по поверхности воды расходились прозрачные волны. Поймать и вытащить подводного жителя на берег — задача непростая. Если только море не выбросило его раненым на отмель или люди не выманили обманом, что с тобой случилось? Ни то, ни другое. Так как же тебя схватили? В книгах пишут, что хвост подводного жителя соразмерен его силе и статусу. Судя по твоему хвосту, ты должен быть знатного рода. Тритон не стал ничего отрицать. Я ее спас. Кого? Ту, кого вы называете принцессой Шунде? Его ответ удивил Дзи Юньхэ. В тот день поднялся сильный шторм, и человеческий корабль быстро разнесло в щепки. Она упала в море, я ее спас и вынес на берег. «А потом? Почему ты сразу не уплыл?» «Когда я вынес ее на берег, там собралось несколько сотен людей, искавших ее. Она приказала, и меня схватили». «Как такое могло случиться?» — недоумевала Дзи «Ведь море было рядом. Почему ты не уплыл, а позволил себя поймать?» Взгляд Тритона еле заметно похолодел. «Там был ее учитель, ваш наставник государства». Цзи чуть не забыла, что принцесса Шуньде приходится правящему императору сестрой. Ее мать, наложница Д. на правах любимой фаворитки, попросила наставника государства взять в ученики двух своих детей. Ныне почивший император пожелал, чтобы его детей обучили владению магией. У правящего императора отсутствовал двойной пульс, поэтому он числился учеником наставника государства лишь на словах. Зато у принцессы Шунде двойной пульс был. Хотя она довольствовалась титулом принцессы, тем не менее она училась у самого наставника государства и оказалась единственной обладательницей двойного пульса в императорском роду, поэтому ее власть и могущество простирались далеко за пределы двора. В народе нынешнее правление называли эпохой дракона и феникса. Примечание. В традиционной китайской культуре дракон олицетворяет мужское начало, а феникс — женское. Наставник государства с особым трепетом относился к своей ученице. Приключи с ней беда, он принял бы личное участие в поисках, а незадачливый тритон, как назло, спас именно ее. Дзи Юньхэ вздохнула. Желая, чтобы демон усвоил урок, она шутливым тоном спросила. «Теперь жалеешь, что спас не того человека? Тритон кивнул и ответил со всей прямотой. Да. Больше не будешь спасать кого попало. Тритон затих, сосредоточенно обдумывая вопрос, который вырвался у Дзи Юньхэ, совершенно случайно. После продолжительного молчания он уточнил: А как вы понимаете, кого спасать, а кого нет? Философский вопрос застал девушку врасплох. Поразмыслив, она серьезно ответила: Сама не знаю, Возможно, в этом деле стоит довериться случаю и слушать свое сердце. Делать то, что тебе по душе, а потом отвечать за последствия. Только и всего? Да, только и всего. Просто, грубо, прямолинейно и доходчиво. Тритону устроил чистосердечный ответ. Верно говоришь. Плавая в пруду, демон разглядывал Дзи сквозь радужную дымку, которая постепенно таяла в воздухе. «Ты мне нравишься. Я хочу узнать твое имя». Дзи Юньхэ впервые слышала подобные слова из уст демона. Пройдя сквозь зависшие в воздухе остатки радуги, девушка остановилась на берегу, присела на корточки и посмотрела прямо в прекрасные глаза Тритона. «Моя фамилия Дзи, что означает «дисциплина», а зовут меня Юньхэ». «Имя красивое, но фамилия, по-твоему, мне не подходит?» «Не подходит», — честно и открыто заявил Тритон. «Я наблюдал за тобой в темнице. Ты не признаешь дисциплину в человеческом понимании». Зеюньха улыбнулась. Бесхитростный ответ Тритона пришелся ей по душе. «Ты прав. Я не признаю дисциплину. Я многого не одобряю в мире людей. Но не в наших обычаях выбирать себе фамилию. Мы наследуем ее от отца. Хотя я даже не знаю, как выглядел мой отец». Фамилия отца для тебя не годится. Зи Юнихэ стала любопытна. «А какая фамилия мне бы подошла?» «Фэн», что означает «ветер». «Фэн Юнихэ?» — переспросила девушка, примеряя новую фамилию. «Звучит ужасно». «Почему ветер?» «Потому что ты должна быть свободна, как вольный ветер». Насмешливая улыбка, игравшая на лице девушки, постепенно исчезла. Дзи Юньхэ не ожидала, что тритон, который едва ее знает, так быстро разгадает ее заветную мечту. Помолчав немного, она улыбнулась одними уголками губ. Ну ты. Дзи Юньхэ сомкнула средние и большой пальцы и потянулась к колбу тритона. Тот смотрел на девушку, не делая попытки уклониться. Без лишних церемоний Дзи Юньхэ залепила звонкий щелчок прямо меж его прекрасных бровей. Не могу понять. То ли ты мудрец, который выглядит как простак, то ли в самом деле такой недалекий. Тритон снес щелчок по лбу, даже не моргнув, только спросил с недоумением. «Тебе не понравилась фамилия? Что же, ладно. Но почему ты меня ударила?» Дзи Ёньхэ встала на ноги, потянулась и небрежно бросила. Бьет, значит, любит. Так у людей заведено». Тритон нахмурился с озадаченным видом. «Люди очень странные. Ты пока плавай, а я схожу, поищу выход». Дзи Юньхэ помахала демону, развернулась и побрела прочь от хижины. Печать десяти сторон лишила ее сил, духовной и демонической. Следовательно, внутри печати невозможно использовать магию. Силу можно было бесконечно трансформировать, но если сам ее источник здесь подавлялся, то и сотворить что-либо нельзя тем удивительнее выглядел этот райский уголок. Тут был ручей, пруд, растения и птицы, пусть не настоящие. Это доказывает, что птица Луань, томившаяся здесь долгие годы, не могла воспользоваться магией, чтобы бежать, но сумела как-то сотворить все это. Именно в этом месте, а точнее на дне котлована, непременно есть некий канал сообщения с внешним миром, откуда сюда поступает духовная сила — хотя и в небольшом количестве. А раз есть духовная сила, значит, можно найти выход. Зеленокрылой птице Луань не удалось вырваться, потому что прежде печать десяти сторон была цела. Но сейчас она сломана. Разве Юньхе, Юньхэ, покорителю демонов, вместе с Тритоном не под силу разрушить печать окончательно? Нужно только отыскать источник силы, а с ним отыщется и выход. Так рассуждала Дзеюнихе. Она искала снова и снова, вырвала и осмотрела едва ли не каждую травинку, заглянула под каждый камень, но ничего не нашла и почти отчаялась. Этот мир, окутанный золотистым сиянием, не знал смены дня и ночи. Судя по усталости, которая ее одолевала, Дзеюнихе потратила на поиски целый день и целую ночь. Но все напрасно. Девушка была отрезана от внешнего мира и в глубине души тревожилась. Она не имела ни малейшего представления о том, бьются ли все еще покорители демонов с птицей Луань, и удалось ли и Саньюе выбраться из долины. Если битва окончена и в долине восстановлен порядок, Дзиюньхэ с тритоном придется несладко вырвясь они на свободу. У них не будет ни единого шанса бежать из долины. Линь Цанлань, несомненно, уже обнаружил пропажу противоядия, а, стало быть, Дзи Юньхэ впереди ждет только смерть. Девушка вернулась в хижину измученная. Она хотела поздороваться с Тритоном и немного передохнуть, но в пруду никого не было. Стоя на берегу, Дзи Юньхэ несколько раз громко позвала большихвостую рыбу, но ответа не последовало. Неужели Тритон сам нашел выход и сбежал? Может быть, он сбежал через пруд? Дзи Юньхэ легла ничком на берегу пруда и уставилась в глубину. Хоть вода и была прозрачной, дна рассмотреть не удавалось. Внизу темнела бездонная пропасть, а цветы лотоса, плававшие на поверхности, похоже, не имели корней. Вдруг Дзи Юньхэ заметила, как что-то блеснуло в глубине. Тритон двигался в воде, напоминая дракона. Стремительно взмыв ввысь, он плавно вынырнул из воды, не поднимая брызг. Огромный лотосовый хвост всколыхнул в воду глубокого омута и всплыл на поверхность. Когда лицо Тритона медленно вышло из водной глади, оно напоминало лик изгнанного в бренный мир небожителя. Широко раскрыв глаза, демон замер перед Зиюньхэ. Их взгляды встретились, и девушка заворожённо произнесла. «Я так и не знаю твоего имени, большихвостая рыба». Глаза демона были прозрачные и чистые. Почти касаясь ее щеки, Тритон не испытывал волнения и не предавался грёзам. «На вашем языке меня зовут Чан-И. Чан-И. Имя звучало, как вздох, который вырвался у изумленной Дзи Юньхэ при виде Тритона, взмывшего над водой. Чан-И. Высокие устремления. Вслушиваясь в это имя, Девушка подумала, что обладателю такого имени уготована вечная беззаботная жизнь среди бескрайних морей, где он сможет плыть куда угодно. Ей искренне захотелось вернуть Чан-И былую свободу. Не потому, что она разглядела в Тритоне себя, а потому, что только безграничный океан, вбирающий в себя сотни рек, был достоин хранить чистоту и совершенную красоту Тритона.